«Смотри ты, какой пышный! А чего ж бы не смеяться?» «Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу!» «Ах ты сякой такой сын! Как? Батька!» — сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть и батька! За обиду не посмотрю и не уважу никого!»